Часть вторая. Плену иллюзий. Глава первая. Надя работала в институте, считай, всю свою жизнь. Пришла сразу после техникума, и ей указали на стол у двери. Не смотри, что рядом с дверью, зато напротив окна. А ей этот стол сразу понравился. Потом была возможность пересесть за другой, уже у окна. В бухгалтерии всегда текучка, зарплаты невеликие, работы море. Но ей нравилось именно ее место. Может, и дула от двери, но зато напротив через окно прямо на неё смотрела огромная берёза. Надя садилась за свой рабочий стол и начинала день с того, что кивала дереву, мол, «Привет, вот она я. А у тебя чего?» Надя нисколько не сомневалась, что дерево ей отвечало. Всем своим видом. Иногда берёза была приветливой, иногда суетливой, а иногда мрачной. Надя казалось что дерево знает о ней всё, — показывая своё отношение к девушке хаотичным движением веток. Порой поддерживал её, порой ругала. Двадцать лет на одном месте. Надя где-то читала, что работу нужно менять не реже, чем раз в десять лет. Это как же менять? Она и любила свою работу, и разбиралась в ней прекрасно. А потом дерево это — главный собеседник её жизни. Да, так случилось, к сожалению. Что такое женский коллектив? Сплетни, суды, пересуды. Надя этого не любила и участия не принимала. Во время обеденного перерыва доставала свое яблоко и утыкалась в книгу. Она всегда была закрытой, а когда пошли разговоры «что-то замуж никто не берет», так и вовсе отстранилась. Как она могла ответить на вопрос «почему?» Этот вопрос она и сама себе задавала. Где ответ? Лет уже 37, а никто замуж не позвал ни разу. Она хуже других? Точно не хуже. Надя за собой следила. Аккуратная фигурка, свежая стрижка, обувь, всегда модная. Сама вязала и шила, знала, что ей идёт. Ты книжку-то отбрось и пойди по территории пройдись. Он посмотрел на Люську из материального отдела. Только и слышен её смех. И парни вокруг неё вьются, советовали сотрудницы. Что я, дурочка, смеяться без причины? Найди причину! «А так сама смотри. Твоя жизнь». Серафима Ивановна обратила внимание на Надю на общем собрании. Та выступала с докладом о работе отдела. «Цифры за год, перспективы на будущее». «Приятная девчина. Кто такая?» — спросила у своей заместительницы. «Надежда Молчанова. Её недавно повысили. Первый доклад. Да она у нас 20 лет в институте. Неужели не видела?» «Как-то внимание не обращала» что вот то я удивляюсь. Вроде и симпатичная, и вежливая, отзывчивая очень. А как тень от самой себя. Наверное, потому и не замужем до сих пор. А лет сколько? Что-то такое тридцать пять, тридцать шесть. Собрание шло своим чередом, а Серафима всё думала про Надю. Вот над же, почему она одна? Издалека видно, что хорошая девчонка. Да и симпатичная вроде. Скорее всего, в свои двадцать Надя хорошенькой не была. А сегодня хоть куда. Поработала над собой, нашла свой стиль. Во всяком случае, сегодня выглядела одновременно и просто, и со вкусом. Люба дорого смотреть. И тут пазлы в голове Серафимы сошлись. Чего это она сидит? Не действует. У вас невеста, у нас жених. Брат у неё видный и интересный, зарабатывает нормально правда трое детей, но зато квартира прекрасная, трёхкомнатная. Жена покойница в свое время год бесплатно за эту квартиру работала. Сима опять вспомнила Катерину. Господи, что же на белом свете делается? Как только Бог допустил, Троих ребят с сиротами оставил. Ну, что поделаешь, что случилось, то случилось. Она решила резину не тянуть, уже на следующий день открыла институтский телефонный справочник и позвонила Надежде. Девушка зашла через пять минут. «Серафима Ивановна, вызывали?» «А, да, Надя, проходи. Хотела с тобой потолковать. Давай на диван сядем». Надя прошла вперёд, немного опустив голову, и села на крышек дивана, аккуратно расправив юбку. Серафима рассматривала Надю. Немного раздражала, что та всё время смотрела в пол. «И почему, скажите, пожалуйста? Всё при ней». Юбка в складку широкими полосками, однотонный вязаный свитер, идеально подходящий по цвету, на ногах лодочки, на низком каблуке, колготки дорогие. Наконец Надя подняла голову и улыбнулась. Может, и не красавица, нос длинноват, лицо узковато. Но явно девушка про себя всё знает. Стрижка, укладка, всё нивелирует шероховатости. «Это уж Серафима так придиралась!» Не спрашивая, налила чай в две симпатичные чашки и без всяких подходов приступила к делу. «Тянуть не буду, я не про работу. Про личное. Брата моего знаешь, Виктора Ивановича?» Глаза у Нади округлились. Она, немного поперхнувшись, пролепетала. «Ну да». «И как он тебе?» «Нет, я почему спрашиваю? Может, он тебе как-то особенно неприятен? Тогда о чём и говорить?» а может что ничего тогда выскажу свой план надя отпила глоток чая и прокашлялась приятный интеллигентный улыбается хорошо на вас похож улыбкой как раз последние слова произнесла практически шёпотом. — о это самое главное а то что у него трое детей знаешь трое надяхнула но тут же взяла себя в руки дети это хорошо Это ответственно, конечно, но они ж практически выросли. Сашка институт оканчивает, Влад в техникуме на третьем курсе. Кирюха, правда, в третьем классе, десять лет. Маленький совсем. И то, как она сказала, вот это самое маленький, сразу же растопилось сердце Серафимы. Она поставила чашку на журнальный столик, подсела к Наде поближе. — А давай-ка я вас познакомлю. — А «Да как? Сима отметила, что Надя не ответила отказом, наоборот даже заволновалась, что ситуация может сорваться. «А скоро ж 8 марта. Я его к себе домой позову, и ты придёшь». А он не удивится, с чего это вдруг. А он и знать не будет. И потом он не в курсе, с кем я там дружу. «Давайте», — твёрдо подытожила Надя. «Молодец», — про себя подумала Сима, не ломалась, ничего из себя не строила. Любила она таких людей. Сама была конкретной. С конкретными — легче. Витьку она пригласила к четырём. Надя предложила прийти на полчасика пораньше, чтоб та немного освоилась. По легенде, они же вроде как знакомы. Витьку позвала как бы между прочим, когда он забежал в очередной раз к ней в кабинет. «Витька, приходите 8 марта к нам. Вместе пообедаем, выпьем по рюмочке за женский день. К четырём». Дело хорошее, вот только, боюсь, не успеем. У Кирюхи турнир как раз в это время. Так пусть его Владик отведёт. Тогда один приходи, без своих бойцов. Посидим с семьёй. Может, ещё подружки мои будут, но не уверена. Давно так с семьёй не собирались. И Егора зовёшь? Бог с тобой. Разве его эта стерва от себя отпустит? А её, честно скажу, не видеть не могу, не простить. Да ладно, не начинай. Сдалась нам эта квартира. Сима изо всех сил сдержалась, чтобы не продолжить тему, всё же она сегодня решает другие вопросы, но в голове мгновенно всплыла та некрасивая история. Не вопрос, что мать квартиру отписала Егору. Как выяснилось, они нотариуса прямо на дом к ней привезли, когда почувствовали, что конец близок. Неприятно было, что операция была провернута у них с Витькой за спиной. А после смерти матери случился страшный скандал прямо на поминках. Татьяна визжала. «Вам у нас эту квартиру не отобрать». «А чья квартира? Бабушкина?» По-деловому поинтересовалась Полина. «Ладя, как думаешь, предпримем попытку?» Ребята ёрничали. Танька не поняла юмора. Короче, стыд и срам. Вспоминать тошно. Егора она, конечно, простила. «Это же всё Танька-стерва. Причём тут брат?» Серафима сама не заметила, как после смерти матери начала называть жену Егора исключительно стервой. Вот ушёл человек, а слово предалось по наследству. Сима вынурнул из своих воспоминаний, спохватившись. «Ты, Витька, не подумай. Катю покойную так никогда не называла. Вроде мы и не дружили, но я всегда к ней относилась с уважением». Про себя добавила «с уважением» и побаивалась. «Почему?» Она же младше была. И тут же представила рядом с Витькой Надю. Вот бы пара была прекрасная. «А почему, собственно, бы?» Мужик почти два года один. Вечная грусть в глазах. А тут молодая, приятная. Ещё и детей вместе родят. Серафима улыбнулась брату. Хорошая у тебя улыбка, сестра. Она у нас с тобой общая.